Кромов Сперва всего пою отчизну. О слава, слава, слава, Петя. Как много слав в моей стране. А наши радостные дети, за них мы гибли на войне. Эх-хех, эх, махорка табачок, станцуем и в окопчики. Война, ребята, пустечок и танцевали хлопчики. У скайпижоны ходит в брючках, а мы по-русски как-нибудь. О, родина, возьми на ючки, чтобы лицом к тебе прильнуть и обнимать поля и рощи, твои дубовые леса, где вышел из народной толщи изобретатель колеса. 1956 год.